Глава 21: Круговерть событий. Москва, диспетчерская башня космодрома, координационный центр северного подполья. Операция по захвату города подходила к логическому завершению. Первый раз за последние несколько часов Пылья смог оторваться от координации действий вверенных ему штурмовых групп. Переключившись на визор беспилотника, он оценил общую картину с высоты птичьего полета. 60% всей территории, входящей в городской периметр, сейчас под контролем восставших. На предприятиях и огромных складах дела обстоят еще лучше. Оставшаяся часть территории, в большинстве своем серая зона, испечрённая очагами сопротивления. Отдых продлился совсем немного. Частые взрывы, загрохотавшие возле высоких штабелей древесины, заставили пылю увеличить изображение участка, прилегающего к городскому периметру. Четвертые, людей в укрытии, и смотри внимательно за своими подопечными из отряда рабочей милиции. Какого чёрта они полезли прямо на автоматические минометы? «Уже приказал отойти. Ребята горячие. Увлеклись погоней за отходящими дружинниками», — ответил командир группы. «Город почти наш, однако в восточной части периметра мы мало чего контролируем. Поэтому у противника остался коридор, не простреливаемый нашими гранатометчиками, продолжил координатор. «А мы же джахнем из-за электромагнитных орудий, позасевшим на стенах!» Тут же предложил голос, полный азарта. «Ты лучше меня знаешь. Любое использование тяжелого вооружения только с разрешения штаба и координатора всего направления, поэтому нельзя. Мы захватили московскую артиллерию целой, это уже большой успех. В будущем точно пригодится!» Объяснил Пыля. в канал связи вдруг ворвался голос того самого московского координатора. «Четвертый, мы здесь ничего ломать и крушить не будем!» Грозно рыкнул он. «Дырок в стенах периметра любой дурак наделать может. Только кто их потом заделывать будет? Уж не ты ли этим решил заняться вместе с группой? Наверху принято решение оставить кланам коридор для выхода. Сам должен понимать, если крыс загнать в угол, то наши парни опять кровью умоются, как это произошло в западной части космодрома. Тебе всё ясно?» «Так точно», — ответил командир штурмовой группы и отключился после чего отряды заводской милиции, находящиеся под его командованием, прекратили атаки и начали отходить под прикрытие цехов деревообработки. Проследив за выполнением приказа, Пыле поручил контроль за своим сектором другим оператором, а продолжил общение с координатором московского направления. «Через два часа город полностью перейдет под наш контроль», — изрек пожилой северянин, намекая, что тема разговора будет более глобальной. Пока рано говорить о полном контроле. Башня клана Горюнова горит, но до сих пор накрывает половину космодрома пулеметным огнем. Пока держатся подземные уровни складов и арсеналов. Похоже, седьмая штурмовая застряла там надолго. Да и на литейном заводе пока не все так однозначно. Слишком много там засело дружинников, офицеров Смирнова и городских шерифов. Кричат в эфир, что им терять нечего, и когда придет помощь, они будут выжигать казармы рабочих напалмом. «Пыля, но ты же понимаешь, что это затянувшиеся огонь и остатков военного гарнизона. Уже к утру рухнут последние очаги сопротивления, поэтому в Москве твоя работа завершилась. И куда мне дальше? В Новгород, за него скоро начнется жестокая схватка. У нас почти все готово, ждем только удобный момент для атаки». «Но у нас там нет легитимного члена городского совета», — нерадостно произнес Пыля. «Ты про москвича Карпова? Так это уникальный случай. Видимо, старик слишком долго общался с бригадирами лесорубов». А наши агенты заметили его недовольство нынешним положением вещей. Вовремя удалось договориться и начали работу. Да и то не все так просто. «Сам знаешь, на разложение клана Карпова изнутри у бродяк ушло 12 лет. Значит, придется брать Новгород большой кровью». «Это так», — не стал спорить координатор. «Но если у нас все получится, то остальные пять городов точно не смогут разрубить боевую связку Москвы с Новгородом». «Какова моя роль?» — сухо произнес бывший Зек, намекая, что он недоволен нынешним статусом. «Опять оператор, координирующий действия боевых групп?» «Александр Евгеньевич, я же полевой агент, начавший работу в городах с 10 лет. Имею собственную сеть осведомителей. Могу произвести крупную диверсию хоть завтра в любом городе. Где укажете?» «Пыля, ты же понимаешь, что после установления контакта с внуком генерала твой статус резко поднялся. Теперь мы должны тебя беречь. Москва уже наша, а вот Новгород под большим вопросом. Но для остальных олигархов мы припасли множество сюрпризов, поэтому с задачей справимся. С остальными городами пока глухо и нет смысла поднимать тамошний народ. Однако мы достигли таких успехов, о которых неделю назад даже мечтать не могли». Агент все понимал. Но не мог смириться с отстранением от реального дела, ведь он чувствовал себя комфортно, только работая под прикрытием в городах, на плантациях или на фронтире. Знать бы наперед, то я не стал бы помогать наглому дикарю. Выпалил пыль, понимая, что обманывает сам себя. Кстати, завтра утром на каторге начнется восстание. В малый прилив! Это удобное время, одобрил пыль. «Две трети дружинников и персонала сняли оттуда еще накануне. Если снаружи правильно помогут, то может получиться». «Мы решили использовать твой план», — решил польстить агенту-координатор. «Поэтому я уверен в успехе. Удачное восстание отвлечет дополнительные силы олигархов, что полностью оправдает наши затраты». «Александр Евгеньевич, я на самостоятельных заданиях почти с пелёнок, и давайте без прелюдий. Говорите, что конкретно от меня требуется». Перебил начальника пыли. «Хорошо, наши умники зарегистрировали новую активность в ближайшем космосе. Если конкретно, то у Красной Луны. По всем признакам выходит, что твой подопечный смог активировать вспомогательные двигатели эвакуатора и в данный момент перегоняет его на орбиту Пандоры». «Вот неугомонный», — в сердцах выпалил агент. «Интересно, а зачем ему понадобилось сделать это именно сейчас?» «Ты же исследовал личное дело генерала Елисеева и должен знать про его фанатичное желание перевести всех оставшихся на эвакуаторе землян на планету». И внучок пошел по его стопам. «Похоже на то. Ох, не вовремя наш дикарь все затеял». «Согласен. В штабе считают, что имперцы кружатся где-то рядом и появятся раньше, чем мы предполагали. Федералы взяли паузу, и нам не удается установить с ними связь». Тем временем Дредноут висит на орбите, подавая очень слабые признаки активности, это настораживает. Кстати, Зарканцы после отлета Дредноута находятся в состоянии тихого ужаса. Только Планетарный кодекс помешал им развалиться на несколько враждующих фракций. Пойми, мы вошли в союз с главным мятежником и начали революцию задолго до назначенного времени. По существу, это авантюра с нашей стороны. При этом внук Елисеева пока не спешит помогать и продолжает подкидывать новые дровишки в огонь противоречий на планете. «Хотите, чтобы я поговорил с ним по душам и выяснил, чего он на самом деле хочет?» — спросил повеселевший агент. «Да, после взятия Москвы у нас появился весомый актив. Предъяви его, мы можем потребовать объяснений». «Можем, но боюсь, что переубедить упертого дикаря не получится. Я еще на каторге понял, что марионетку из него не сделать». Пылья вспомнил, как отправил Ярослава пробиваться к воротам при помощи кулаков. Дикарь, к его немалому удивлению, не просто смог выйти из барака, а сбежал с каторги. И это был только второй случай успешного побега за последние 25 лет. «Ох, и не просто наш подопечный», — подумал агент. «Зато с ним интересно и не соскучишься». Космический эвакуатор класса «Колонист». Один час, 2, 3, 4. Отмеренное нам время улетучивалось с невообразимой скоростью. И чем больше заданий на стырного скина выполняла наша троица, тем больше он находил новых. Заделать огромную пробоину на вспомогательной палубе готово. Устранить повреждения системы энергообеспечения на 420 уровне готово. Задраять и опечатать все раскрытые переборки до входа в плотные слои атмосферы в процессе. Проверить аналоговую систему смены позиционирования внутренних палуб готово. Активировать вручную протокол автоматической разморозки на каждом из малых терминалов в процессе. Перевести все системы жизнеобеспечения в аварийный режим принудительной вентиляции уровней готово. Прошло 10 часов, а список заданий не сокращался, а увеличивался. Абрамов сержантом держались только на боевых стимуляторах. Каждый принял лошадиную дозу и действовал скорее как робот. Я за арканскую фармакологию не принимал, положившись на колонию нанитов, живущих в организме. Закончив укрепление костных тканей и суставов, они переключились на развитие моих новых способностей, улавливающих эмпатические волны окружающих. После погружения в каменный лабиринт я начал лучше считывать чужие эмоции. С каждым новым испытанием обретенная способность усиливалась. Я уже способен предугадывать следующий поступок человека или дистанционно на него повлиять. Например, ветку я чувствовал все лучше, несмотря на расстояние. А совсем недавнее столкновение с тем, что осталось от Смирнова-младшего, доказало возможность убивать дистанционно. А вот ситуация с Абрамовым заставила призадуматься. Ведь я оставил его в живых, чтобы допросить. Хотя и почувствовал сидевшую у него внутри железобетонную правоту. Да, он убил несколько тысяч проснувшихся людей. Не пощадил женщин и детей, но сделал это, дабы у миллионов появился шанс на выживание. После анализа ситуации мое отношение к нему резко поменялось. «Я все сделал. Капсулы, в которых лежат мёртвые, больше не откроются по общему сигналу с терминалов», — доложил майор и замер, явно наслаждаясь секундами спокойствия. Следующий пункт меню — проверка всех шлюзов на палубах от браковки. «Могу сразу показать, где точно надо заделывать пробоины», — начал говорить Абрамов, когда поступил сигнал с ретранслятора челнока. «Ярик, бросай все и пули в рубку управления. Через несколько минут подключу тебя к постоянному каналу связи с Дредноутом. Похоже, у них очень много хреновых новостей», — предупредила явно встревоженная ветка, а я посмотрел на Абрамова. «Мне надо отвлечься ненадолго, так что давай сам», — сказал я и, отстегнув фазер с запасными батареями, сунул его в руки майору. — Надеюсь, ты разберешься, как переключать с резки на сварку. — Я видел, как ты с этим аппаратом управлялся, так что разберусь, — ответил Абрамов и, будто не веря, ощупал энергетическое оружие. Затем снова посмотрел на меня. — Думаешь, стоит мне такое доверять? — Вы на других претендентов на высокое доверие мы пока не разморозили. Так что выбор невелик. И еще одно. С этого космического парохода никто уже не соскочит. «Если хочешь воссоединиться с родными на этом свете, то сделаешь все как надо». Договорив, я повернулся к майору спиной и направился в сторону рубки управления. А по дороге на связь вышел пыль. С Пандоры каждые 15 минут приходили сообщения об успехах северян, поэтому игнорировать его я не стал. «Москва наша!» — сходу объявил агент и начал передавать по каналу связи, подтверждающую информацию. «Ты вышел на связь, дабы хвалиться победой или нужно что-то ещё?» еще? – спрашиваю пылю. Рассматривая без интереса колонны захваченной техники и снимки города сверху. «Чтобы узнать насчет твоих дальнейших планов, а еще меня интересует, какого ящера ты гонишь древний эвакуатор к планете?» Земля надо спасти», — ответил я. «Понимаю, но стоит ли этим заниматься прямо сейчас? Вообще-то даже твой боевой челнок мог бы хорошенько помочь нам на поверхности. Ведь вроде одно дело делаем». «Извини, но перенести спасение людей не удастся. Генераторы корабля скоро сдохнут. «Сам понимаешь, если это произойдет, то 15 миллионов землян превратятся в замороженные трупы». 15 миллионов?» — задумчиво проговорил агент, словно пытаясь осознать количество. «Это в 4 раза больше, чем сейчас живет на планете. Подумай, чем их кормить. И как такое количество можно переместить с орбиты на планету? Это мы как-нибудь устроим. Я и не собираюсь рассказывать о предстоящем приземлении колониста на Пандору». «Хорошо. Допустим, процесс удастся запустить, и ты сможешь переправить на планету хотя бы миллион человек. Но что дальше?» «Судя по виду зарканского дредноута, он пока что не боится, а проблему Империи придется решать в любом случае». «Как раз этим я сейчас и занимаюсь. А пока извини, мы здесь немного заняты решением еще больших проблем. Так что давай поговорим немного позже». Прервав контакт, я влетел в рубку управления и с разгона занял кресло командира корабля после чего вокруг появилось голографическое изображение внутренности рубки дредноута. А еще на меня внимательно смотрели Акос, Нейла, Мара и остальные зарканцы, сбившиеся в кучу. «Мы подтвердили присутствие в системе крейсера Аратан, и, похоже, он намного ближе, чем предполагалось ранее», — сходу начал мастер и активировал изображение карты участка космоса, наполненного аномалиями. «Какой класс у имперского корабля и сколько ему осталось до нас?» Средний боевой крейсер, судя по внешнему виду, изделия последних моделей. И это очень плохо. У него в наличии мощная система голографической и гравитационной маскировки. Значительно усиленная огневая мощь, и есть возможность размещать внутри корпуса тяжелые истребители с капсулярами на борту. А на Дредноуте все готово к встрече гостей? «Увы, но только на 70%. Боюсь, этого недостаточно», — ответил Акас, и я уловил в его голосе сомнение в правильности выбранной ранее стратегии. «Вас что-то смущает?» «Я думаю, что пока у нас имеется немного времени, мы успеем перекачать всю энергию в орудие основного калибра», — предложил глава космотехов. «Ставить все на единственный залп?» «Это эффективно, но крайне опрометчиво», — возразил я. Акас, сами представьте, что мы попадем в крейсер, но его силовые щиты возьмут и поглотят все четыре потока разогнанных орудиями частиц. Это станет для нас полной катастрофой. Вот именно. Значит, будем придерживаться более гибкого плана действий. Начинайте заполнять энергии накопители поставщиков секторных силовых щитов. И больше не отключайте этот канал связи. Мой имплант должен в любой момент иметь доступ к дистанционному управлению космическими дронами. «Ярик, и что дальше?» — спросила Ветка после окончания разговора с космотехами. «Даже если мы чудом справимся с новеньким крейсером, то Империя нам этого не простит. Я и сам не горю желанием сталкиваться с аратанцами в настоящем сражении. Признаю, что реальных шансов у нас крайне мало. И для того, чтобы попробовать этого избежать, надо еще раз пообщаться с незложенным комендантом системы. Может, Госсер чем-то поможет?»